Торчал бы на санцепёке. Пауэрс недоумок, но в его словах есть доля истины. Понимаю. Не сердишься, что я тебе не сообщил? Лейтенант на мгновение задумалась. Нет. Глава вторая. Заняв место у окна в самолёте авиакомпании «Саут-Вест-Эрлайнс», который следовал рейсом из Бербанка в Лас-Вегас, Босх пристегнулся ремнем и через несколько минут уснул. Это был глубокий сон без сновидений, и Босх не проснулся до тех пор, пока его не разбудил толчок шасси, а бетон посадочной полосы. Босх встряхнул себя дремоту и почувствовал, что час отдыха буквально возродил его. Но, покинув терминал, оказался в полуденном пекле, и пока шагал к гаражу, где его поджидала взятая на прокат машина, ощущал, как на жаре уходят заново обретенные силы. Обнаружив автомобиль в указанном гараже, он включил на полную мощность кондиционер и поехал в Мираж. Босх никогда не любил Лас-Вегас, хотя расследования часто приводили его в этот город. У него было нечто родственное с Лос-Анджелесом. В оба эти места бежали отчаявшиеся люди, а когда они бежали из Лос-Анджелеса, часто оказывались именно здесь. За внешним лоском, деньгами, кипучей энергией и сексом билось темное сердце. Сколько бы ни старались переукрасить этот город неоном и семейными развлечениями, он так и оставался продажной шлюхой. Но если что-то и могло поколебать Босха в этом мнении, то только мираж. Он оказался символом нового Лас-Вегаса, чистый, роскошный и достойный. Окна здания отражали золото солнца. Хозяева не пожалели денег на пышное убранство казино. Первое, что поразило Босха в вестибюле – белые тигры за стеклянными загородками. От вида таких животных у любого содержателя зоопарка немедленно потекли бы слюнки. Стоя в очереди к портье, Босх рассматривал огромный аквариум, где за стеклом плавали акулы. Портье заметил на заказе Босха специальный значок и вызвал охрану. Явился начальник дневной смены Хэнк Мейер и заверил Босха, что отели-казино окажут ему полное содействие. «Тони Алиса был хорошим и ценным клиентом», — сказал он. «Мы сделаем все, чтобы помочь вам. Однако крайне нежелательно, если его смерть будет связана с пребыванием в нашем отеле. Мы самое чистое заведение в городе». «Понятно, Хэнк», — отозвался Босх. «Не сомневаюсь, что вы не желаете пятнать свою репутацию. Однако я и не предполагаю откапывать криминал в «Мираже» но должен выполнять все, что положено, впрочем, как и вы. Да. Вы его знали? Нет. Три последних года я дежурил в дневную смену, а он играл в основном ночью. Мэйру было лет тридцать, и он являл собой типичный образец того, чем Мираж и весь Лас-Вегас хотели предстать перед миром. Мэйр объяснил, что номер, где останавливался Алиса, опечатали, и он ждал, когда его осмотрит Босх. Дал ему ключ но попросил вернуть, как только работа будет закончена. И добавил, что Босх сможет допросить сдающих за столами и принимающих ставки на результаты спортивных игр, которые работают в вечернюю смену. Все они знали Энтони Алиса, поскольку тот регулярно посещал их заведение. У вас там установлена камера? Да. Я хотел бы посмотреть видеозапись с четверга на пятницу. Конечно. Восх договорился встретиться с мэром в кабинете охраны на втором этаже в четыре часа.